Глава 43. Очень вовремя появился Леонид, и мы с Костей под предлогом возникших дел просто сбежали, предоставив батюшке разбираться с данной ситуацией. Но перед тем, как скрыться в доме, я оглянулась и посмотрела на отца. Он кивнул, давая согласие на побег. «Обожаю его». Попросила мужчин подождать меня в кабинете, а сама отправилась на кухню. Нужно обсудить с ей меню на сегодняшний день. Приезд гостей многое менял. Глядя на довольных, пьющих чай с аппетитным рыбным пирогом, Агриппину Федоровну и Дашу, пожалела, что не могу присоединиться к ним. Судя по последней фразе, которую я услышала, заходя в помещение, они обсуждали приезд гостей. Федосья хлопотала у печи, но, увидев меня, отвлеклась. «Кира Андреевна, если вы хотели сказать о гостях, то мальчики уже предупредили». Я кивнула, и она продолжила. «Я все подготовлю в лучшем виде. Нужно только попросить Кузьму, чтобы он забил трех кур. Пожалуйста, если кто-то из вас увидит его первым, передайте просьбу». Мы все кивнули. «Кира Андреевна, скажите, правда ли, что барышня хотела высечь мальчиков? Богдан и Матвей ничего не говорили, но Тихон слышал и нам рассказал». Испуганно глядя на меня, спросила Даша. «Все ждали моего ответа. Хотела, но кто же ей позволит?» Мой отец сразу поставил ее на место. Не бойтесь, вас никто не обидит, но все-таки будьте осторожнее, особенно ты, Даша, ведь тебе придется больше всех общаться с гостями. Надеюсь, что они не задержатся у нас надолго. Как хорошо, Кира Андреевна, что ты поправилась, а то пришлось бы тебе выйти замуж за Федора, а тут и до беды недалеко. Негромко и опасливо косясь на дверь, пробормотала Федосья. Действительно, хорошо, что поправилась. Хитро улыбнувшись, поддержала разговор Агриппина Федоровна, а в глазах появилось озорство, сделав ее лицо моложе. «Пирогам не оставьте, болтушки!» Улыбнулась я и отправилась заниматься неотложными делами, уверенная в том, что Федосья расстарается и сможет удивить гостей. Проходя мимо гостиной, в которой расположились батюшка и Ксения Потаповна, услышала гневный крик тетки: «Андрей Васильевич!» Что ты себе позволяешь? Мы же обо всем с тобой договорились. Кира обязана выйти замуж за Федора. Твоя жена в гробу переворачивается, видя, как плохо ты относишься к собственной дочери, кто еще, кроме нас, возьмет ее убогую замуж. Я тебе точно говорю, этот барон охотится только за ее деньгами. Гони его в шею. Я уже хотела зайти в комнату и поставить тетку на место, когда почувствовала, что кто-то взял меня за руку. Со злостью оглянулась, желая высказать все, что я думаю про того человека, который посмел меня остановить. Но увидела, что рядом стоит Агриппина Федоровна. Видимо, она вышла из кухни сразу за мной. «Не надо, не вмешивайся. Позволь стать ему защитником собственной дочери». Моя злость лопнула, как мыльный пузырь. Я поняла, что она права. Благодарно кивнула, соглашаясь. И уже бесшумно отступая в сторону кабинета, услышала гневный голос отца. «Послушай меня, дорогая родственница», — с легкой иронией произнес он. «Все наши договоренности закончились в тот момент, когда Кира выздоровела. Да, я согласился выслушать ваше предложение о замужестве, потому что не видел другого выхода. Но сейчас только Кира будет решать, за кого ей выходить замуж. Барон Константин Львович — хороший человек» и я одобрил выбор Киры. Поэтому предлагаю забыть об этом вопросе и просто погостить у нас. Даже не видя отца, можно было понять, что он находится в крайней степени раздражения. Я не стала дослушивать ответ тетушки и отправилась к ожидавшим меня мужчинам. Кошмарик следовал за мной неотступно, как хвостик. «Чего такая хмурая?» — спросил Костя, как только меня увидел. Еще что что-то случилось». К счастью, ничего нового. Отец в гостиной ругается с тетей. Я передернула плечами, до чего неприятная особа, эта тетя. Кира, хотел тебя предупредить, будь осторожнее. Он с беспокойством смотрел на меня своими зелеными глазами. До сегодняшнего дня я не был знаком с твоей тетей лично, но некоторые слухи до меня доходили. Говорят, она уже пыталась пристроить своего сына в богатые руки, но там что-то не срослось. Мне кажется, она намного способна в желании заставить тебя выйти замуж за ее сына. Мне оставалось только согласиться. С первой минуты пребывания тетушки в нашем доме я поняла, что расслабиться можно будет только после того, как они уедут. А пока не видела смысла гадать, что она задумала. Будем решать вопросы по мере их поступления. Зачем переживать о том, что еще не случилось? Да и обсуждать личные дела при постороннем не хотелось, поэтому я быстро перевела тему на рабочие вопросы. Оказалось, что за те несколько дней, которые прошли после нашего возвращения, мужчины успели подвести под крышу обе мастерские, и сейчас старались успеть закрыть ее до дождей. После того, как закончатся стенами, начнутся работы по внутреннему устройству. Нам еще хотя бы пару дней, и тогда точно все успеем. Но даже если дожди начнутся раньше, ничего особо страшного не случится. Поделился своими мыслями Леонид. Доделаем чуть позже. Какие вы молодцы. Я даже не ожидала, что столько уже сделано, какая-то помощь с моей стороны нужна, воскликнула я, искренне радуясь. Было видно, что Леониду приятно, и моя похвала, и мое внимание. На его лице появилась широкая улыбка, которая украсила и без того приятное лицо когда есть и материалы люди от чего ж не работать а помощь нужна хотел показать стройку и посоветоваться мысль пришла ко мне как улучшить первоначальный план но тогда прямо сейчас пошли и посмотрим только по пути нужно будет зайти к кузьме и проверить рассаду с самого начала нашего знакомства с кошмариком я была уверена что это очень умный пес Но после того, как он нашел Ириску, я не перестаю поражаться его сообразительности. Несмотря на то, что он теперь всегда следовал за мной и был рядом, привлекал внимание только тогда, когда лисенок издавала звуки. Вот и сейчас он бесшумно поднялся, увидев, что мы готовы выйти, и последовал за нами. На переноски в переноске спала Ириска. В доме было неожиданно тихо, и я не знала, куда все разбрелись но выяснять это мне не хотелось. Мы вышли, так никого и не встретив. Первым делом забежала на конюшню и передала Кузьме просьбу федосии Он почему-то удивился, хотя это было обычное дело. Но меня уже ждали Кости и Леонид, поэтому не стала выяснять, в чем дело, и побежала дальше. Забежала, посмотрела на рассаду, помидоры радовали дружными всходами. Я мысленно потёрла ручки, так соскучилась по свежим овощам. А дальше мы дошли до мастерских. Действительно, работа была проведена огромная. Сейчас мужики работали над крышей, уже установлены балки перекрытия, и работники занимались установкой стропильной системы, элементы которой собирали на земле. Было приятно наблюдать за их умелой и слаженной работой. Бесконечно можно смотреть на три вещи — как горит огонь, как бежит вода и как кто-то работает. Леонид на месте подробно рассказал свою идею, как можно сэкономить. Мысль была настолько простая, что даже я, далёкая от строительства, оценила пользу. Согласившись на все предложения, поспешила домой, так как в переноске завозилась и риска. Девочка проголодалась. Костя остался на стройке, он хотел еще что-то обсудить с Леонидом. На кухне разгорался скандал. «Ты что наделал, Кузьма?» «Ты на коэлят принес мне столько куриц, я же просила только три, что мне с ними делать, они же пропадут».